Глава, восемнадцатая. Вокруг него в самом деле уже собрались десятка два парней, и в отличие от остальных, эти не сбивались в кучки. Либо ни с кем не разговаривали, либо перекидывались одной-двумя фразами с соседом. Зак и Зен тоже были здесь. И когда я подошла, оба демонстративно повернулись ко мне спиной. Я сделала вид, будто не заметила этого. Сейчас не время и не место выяснять отношения. Алик приветственно кивнул мне, приподнялся на носках, а потом, растолкав остальных, просто вскочил на брус, установленный на подпорках примерно на уровне пояса. Ширина бруса была не больше ладони, но Алик держался на нем словно на ровной земле. «Так, вроде не хватает вас». Оглядевшись, он повысил голос. «Первый курс. Кто еще не здесь, подходите ко мне». Из круговорота людей вынырнуло три парня. Алик еще раз оглядел нас, пересчитал поднятые к нему глаза, тыкая пальцем, словно баранам по головам. Вытащил из плоской сумки на поясе листок бумаги и, посматривая то в него, то на нас, забормотал что-то себе под нос. Потом снова оглядел нас. «Нет Конрада!» Он ткнул пальцем куда-то рядом со мной. Я обернулась. Вокруг коренастого белобрысого парня мигом появилось пространство. «Феликс, ты его сосед!» «Надо же!» За один вечер он умудрился запомнить по именам и в лицо не только почти три десятка первокурсников, но и кого с кем поселили. Интересно, Алик родился с такой памятью на имена и лица, или этому можно научиться? «Почему ты здесь, а твой сосед нет?» – поинтересовался он. «Потому что он не потрудился проснуться вовремя». ответил Феликс. Вроде бы он не был костлявым, даже выглядел чуть упитанней, чем стоило бы, но почему-то напомнил мне Бенедикта. Наверное, выражением лица и интонациями. «Ты мог бы его разбудить?» – сказал Алик. «Еще чего!» – фыркнул Белобрысый. «Пусть скажет спасибо, что я поленился сходить к коменданту доложить о нем». явился за полночь пьяным настолько что рухнул едва дверь открыв пришлось вставать и затаскивать его внутрь с кем он так накушался интересно Мне тоже стало интересно, и я попыталась выискать среди первокурсников похмельные лица, ведь неведомый пока мне конрад вчера надрался до изумления, наверняка не в одиночестве. Затея провалилась, все вокруг были выше меня. Я видела лишь тех, кто был совсем рядом, и спиртным не разило ни от кого. Впрочем, это ни о чем не говорило, как однажды поведал мне поддатый ночной сторож. Чтобы скрыть запах, достаточно утром выпить ложку подсолнечного масла и прополоскать им же рот. «Не знаю, зачем мне эта наука, напиваться втихомолку, я не собиралась ни тогда, ни сейчас». «Но ты хотя бы попытался его разбудить с утра?» Обманчиво мягко поинтересовался Алик. «Еще чего! Буду я возиться с похмельным телом, от которого разит, как от помойного ведра!» Алик покачал головой. «Вам жить в одной комнате четыре года, и ты начинаешь знакомство с того, что даже не пытаешься помочь соседу». Это он начал с того, что проявил себя как пьянь, не умеющая следить за собой. «Кто мне помог, когда это тело весь остаток ночи храпело так, что я его слышал, даже укрывшись подушкой?» алекс снова покачал головой, но, если он и хотел что-то сказать, увиденное за нашими спинами его отвлекло. «Не успеем», — сказал он. «Тем хуже для Конрада. К преподавателю обращаться господин Этельмер». Он опять повысил голос. «Первый курс. Все меня слышат. Строится вон там, по росту». Остальные студенты уже зашевелились, двигаясь туда, куда указывал Олег. Он спрыгнул с бревна, подхватил меня под руку, увлекая вперед. «Привет, котенок!» – улыбнулся он. «Можешь не торопиться, ты все равно будешь в хвосте». Теперь, когда окружающие меня студенты немного рассеялись, я увидела, что все собираются у ограды, на площадке, вымощенной кирпичом. Вдоль длинной стороны выделялась белая прямая, разделенная на отрезки. Каждый был пронумерован. Ближе ко входу четверка, самый последний отмечала единица. Вдоль первых трех отрезков уже бодро выстраивались старшие курсы. Похоже, каждый точно знал свое место. А первокурсники никак не могли определиться, кто где. Казалось еще немного и начнут меряться ростом становясь затылком друг к другу, как бывало в приюте. каждый хотел вырасти выше всех. И я, как и посоветовал олег тихонько встала в конце ряда. если среди парней вдруг найдется кто-то ниже меня, я сильно удивлюсь. И действительно очень удивилась, когда рядом со мной нарисовался родрик. «Я здесь на правах вольнослушателя», — пояснил он в ответ на мой недоуменный взгляд. «Поэтому в общем строю мне делать нечего». Алик встал перед нами, оглядел в строй, заставил поменяться несколько человек и усмехнулся родарику «Торчишь тут, как каланча, порядок портишь». Родерик рассмеялся, но не ответил. Алик тоже не стал продолжать разговор. заторопился к центру строя, где и замер спиной к нам. Человек, который до сих пор стоял, прислонившись к стволу здоровенного тополя, с любопытством разглядывая первокурсников, отделился от него и размашистым уверенным шагом направился к нам. «Смирно!» — рявкнул Алик, да так, что я невольно подобрала живот. «Строят, как нижних чинов». Проворчал кто-то рядом. Голос я не узнала. Услышала только, что это не сосед Конрада. Кое-как справилась с искушением посмотреть, кто там такой недовольный. Сказали смирно, значит, надо стоять смирно. Мужчина остановился перед Аликом. «Господин Этальмер, студенты боевого факультета для проведения занятия по физической подготовке построены!» «Вольно!» «Велел Этельмер. Проводи перекличку». Алик встал рядом с ним, вытащил из той же поясной сумки еще три листа и начал выкрикивать имена. «Наверное, тут принято сверяться со списком. Я была более чем уверена, что он давно выучил всех поименно. На каждое имя кто-то отзывался и «я». «Вольно, это как?» – прошептала я. «Можно немного расслабиться, но не вертеться и не покидать струй». «Еле слышно», — ответила Родерик. «Разговаривать тоже нельзя». «Жаль. Я бы хотела поглядеть, кто есть кто, и не только на нашем курсе». Словно услышав нас, преподаватель пристально посмотрел на меня. Я мигом прикусила язык и замерла». «Говорю уже ты привлекаешь внимание сильнее дракона», — шепнула Родерик, едва преподаватель отвернулся. «Не думаю, что если бы вдруг здесь появился тот дракон, что приснился мне, на него бы обратили меньше внимания, чем на меня. Даром, что он статуя». «Вчера ты была просто хорошенькой, а сегодня глаз не отвести». Что ж, надо сказать спасибо Оливии, потому что если во мне что-то и изменилось, так только одежда. «Листец», — прошипела я, — «ты говорил, нельзя болтать». Нашел время. И все же услышать комплимент было приятно. Может, Родерик и хотел сказать что-то еще, но перекличка добралась до первого курса. Я в свой черед выкрикнула «Я». на имени неведомого пока Конрада возникла заминка. «Отсутствует по неизвестной причине», сообщил Алик. По строю первокурсников пробежали смешки, преподаватель остался невозмутимым. Алик вернулся в строй, господин Этельмер оглядел нас, и снова мне показалось, будто на мне его взгляд задержался чуть дольше, чем на остальных». «Раз уж так получилось, что первое занятие первого курса у меня, придется сделать вид, что я хороший оратор, и выдать приветственную речь», — улыбнулся он. Теперь захихикали старшие курсы. Похоже, они слышали это не в первый раз. «Впрочем, господин Этельмер на самом деле был хорошим оратором». Не стал долго и многословно рассказывать о славном прошлом и настоящем университета. Великой чести в нем учиться и славном будущем, которое нам эта учеба открывает, как это сделали представители приемной комиссии. Смысл его короткой речи сводился к «будет трудно, но оно того стоит». Первое я уже поняла, верно ли второе, узнаю в конце учебы. Но все же хорошо, что он не стал долго говорить. Солнце хоть и поднялось, но согреть воздух еще не успело, и ветер пробирался ворот и сквозь ткань мундира. «Разойдись!» Наконец скомандовал Этельмер, и тут же прозвучало уж вовсе несусветное. «Раздевайтесь!» Первокурсники загудели, и я ошалела, захлопала глазами. «Парни до пояса, девушки до рубашек», — пояснил преподаватель. «Так холодно же!» — возмутился кто-то. «В самом деле холодно. Я бы не отказалась от теплого платка на шею. А скидывать китель не хотелось вовсе. Погодите, до пояса?» «Будешь шевелиться, согреешься», — парировал Этельмер. «Перед девушками!» — раздался еще один возмущенный голос. Пусть они тогда уйдут. Правда, давайте я уйду. Тем более, что разгуливать в одной рубашке тоже не слишком прилично. А уж глазеть на раздетых парней перед будущими боевыми товарищами. Или когда надо будет снять рубаху, чтобы тебе затянули продырявленный бок, ты тоже откажешься раздеваться, если помогать будет девушка. Каждый год одно и то же. Тихонько хмыкнул Родерик. Сам он уже расстегивал мундир, не торопясь, но и не мешкая. «Но сейчас-то у него бок не дырявый», — заметила я. «И я бы тоже прекрасно обошлась без подобного зрелища». «В самом деле?» — ухмыльнулся Родерик и потянул через голову рубаху. Я торопливо зажмурилась, отворачиваясь. «Поздно». поджарый живот с причудливой татуировкой и дорожка темных волос от попка к поясу штанов словно отпечатались в сознании. Я снова открыла глаза и охнула. До сих пор я ни разу не видела раздетого мужчину, пусть даже и до пояса. А сейчас их вокруг было слишком уж много. Я прижала руки к лицу, но ледяные пальцы не смогли остудить его, наоборот, кажется, и они согрелись от прикосновения к пылающим щекам. «Леонор, тебе отдельное приглашение нужно?» — поинтересовался господин Этельмер, невесть когда, оказавшийся рядом. «Прекращай краснеть! Кожа, она и есть кожа! Скидывай китель!» Я кивнула, завозилась с пуговицами, пальцы не слушались. Сбросив китель на скамейку, где уже лежали чужие вещи, я вернулась в строй. Изо всех сил я старалась не смотреть по сторонам, но как не старайся, невозможно же глядеть только в землю. Господин Этельмер снова вышел перед строем, заставил нас отодвинуться друг от друга, а старост курсов выйти вперед. Сам встал перед первокурсниками. и начал показывать, как он называл стандартную разминку. Старосты других курсов повторяли его движения, как и все остальные. Какое-то время мы махали руками, ногами, крутили головой и туловищем. Это здорово напоминало уроки гимнастики в приюте. В хорошую погоду нас тоже выводили на улицу. Правда, раздеваться не заставляли. От воспоминаний стало грустно. «Вчера утром я радовалась началу новой жизни, а сейчас мне так не хватало старой, привычного распорядка знакомых лиц. Это нормально, грустить, как сказала мне госпожа Кассия во время нашего последнего разговора. Нормально растеряться и хотеть обратно, слишком много перемен, будет трудно, но когда-то и учиться ходить было трудно». И все же ты справилась. Справлюсь, но, может, было бы легче, будь здесь все совсем-совсем другим, чтобы даже сравнивать было не с чем. А не как эта физподготовка одновременно знакомая и неправильная. Из размышлений меня вырвал голос Этельмера. А теперь бегом вдоль ограды полигона. Четыре круга, и я вперед. громко сказал Родерик из-за моей спины. «Не догоняй ни меня, ни кого-то другого. Темп бери, чтобы тебе по силам. Это просто разминка. Не на перегонки бегаем». Он обошел меня, прибавив шагу, двинулся к старшекурсникам. Точно почуяв мой взгляд, повел плечами, потянулся прежде, чем сорваться на бег. Глядя, как перекатываются мышцы под кожей, я на несколько мгновений разучилась дышать. Выругалась сама не знаю, в чей адрес, то ли в его, то ли в свой собственный, и тоже рванула вперед, словно убегая от зрелища, все еще маячившего перед внутренним взором.